глава восемнадцатая. реакция некоторое время мы молчим сердце грохочет в моей голове пальцы морозит я сжимаю чашку так сильно что начинает казаться сломаю затем принц подается вперед и спрашивает тише ты знаешь почему это случилось он что то сделал с ними мотаю головой просто они будто бледнели со временем, словно из них жизнь вытягивали. Он целует, а та потом чуть не в обморок падает. В спальню я даже под страхом смерти не заглянула бы. Потом они вообще переставали вставать по утрам. Он говорил про болезни, но... Знаешь, не думаю, что дело в этом. Принц ещё немного помолчал, а потом потёр шею. Слушай. Но ведь это не решение проблемы. Я имею в виду твое обучение. Ты выиграла время, да? Но у тебя есть план? Что будешь делать после выпуска?» Я опускаю глаза. Если честно, об этом я совсем не думала. Последние годы перед поступлением были для меня нервными и тревожными, поэтому я была счастлива, когда получила возможность уехать от него. Академия стала моим спасением. Пожалуй, я и правда слишком расслабилась. Выдохнула из головой, нырнула в учебу. Возможность узнать что-то новое. Принц прав. Осталось не так много времени, чтобы придумать, что я буду делать после. Не знаю, честно признаюсь я. Не думала. А стоит. Принц касается моего запястья. До конца учебы осталось не так много. Будет обидно вложить в диплом столько времени и сил а по итогу зачахнуть от замужества. Надо выходить за того, кто превратит жизнь в праздник. Легко сказать, ворчу я. Меня не отпустят. А даже если бы отпустили, не так-то просто найти. Проще, чем тебе кажется. Просто ты не смотришь. Принц подмигивает мне и залпом допивает какао. Я тоже и поднимаюсь. Давай я помою. Нет, оставь. Он изящно качает кистью, и в каждой из чашек образуется по-маленькому торнадо, не оставляющих на стенках и капли напитка. Пойдём спать. А то в нашей жизни и так немало косяков. Кто знает, сколько раз нас попытаются отчислить завтра. И то верно, усмехаюсь я. Мы убираем кружки, стулья, наводим порядок на стойке бариста. Становится совсем неловко от того, что принц молчит, погружённый в мысли. Меня нервирует тишина. Хочется, чтобы он что-то сказал или сделал, потому что себя я уже достаточно накрутила. Теперь и спать не хочется. Тишину принц нарушает только когда мы возвращаемся в коридор и идем в сторону жилых комнат. Насчет опекуна. Принц прочесывает волосы пальцами. Я подумаю, что можно сделать. Сейчас в голову ничего не лезет. Да ладно. Это же не твоя проблема. Царапаю рука в пиджака. Но я хочу помочь. Мне не нравится совпадение со смертями. А еще необходимость выходить замуж. Уж прости, но с таким лицом счастливые невесты не ходят. Я бы понял, будь он старым, богатым и с плохим здоровьем, что гарантирует хороший капитал после выпуска. Но раз это опасно, нужно что-то делать. Да и если я могу помочь? Помогу. Я не нахожусь с ответом. То, что сейчас происходит, ломает мое представление о принце. Настораживает. Боюсь поверить, что так бывает. Кто-то вроде него может делать что-то бескорыстно или он чего-то хочет? Сдать проект? Почему ему вообще есть до меня дело? Погрузившись в мысли, я не замечаю, как прощаюсь с напарником, добираюсь до своей кровати... И засыпаю, не долетев до подушки. Казалось, только легла, как меня уже будет соседка. Пора идти на занятия. Первая пара пролетает мимо меня. Благо, там не особо интересная лекция. Профессор просто зачитывает тему из учебника. Это я могу прочесть и сама. Ничего не теряю. На второй лабораторная. Так что я немного пришла в себя и взбодрилась. Сейчас на лекцию к Филдсу. К счастью, по другому предмету. Не придется обсуждать щепетильные темы. Надо будет сесть с принцем, спросить, могу ли я помочь с книгой. А жизнь-то налаживается. Две пары прошло, а меня еще не грозятся отчислить. Надеюсь, у принца дела тоже идут хорошо. «А, адепт Камалун!» — хмыкает профессор, когда я прохожу мимо его стола. «Оставьте вещи и идите к ректору!» Я вздрагиваю. «Что я опять натворила? Ректор передумал и все же решил меня отчислить? Или профессор Драцен пожаловалась? З -з Зачем?» «Не могу знать, но это как-то связано с вашим опекуном. На пару можете не торопиться. Если опоздаете, не страшно». Внутри все холодеет, и я на ватных ногах отправляюсь в кабинет ректора. Уже заранее знаю, что от него ничего хорошего ждать не приходится. Секретарша провожает меня заинтересованным взглядом, а я скребусь в дверь ректора. Она сама собой открывается. Хозяин кабинета смотрит на меня поверх своих очков. Немного насмешливо и ехидно. «Не думал, что мои чары могут оказаться настолько бесполезными», — хмыкает он. И протягивает изображение меня и принца в кафетерии. Ночью. Кажется, будто мы на прополу и флиртуем. Даже сидим очень близко. Кто же мог нас подстеречь? Там же никого не было. Хорошо, что вы не отрицаете, адепт Камелоун. Знаете позицию вашего опекуна по поводу подобных вещей? Ректор протягивает на этот раз конверт. Его оповестили. Он отреагировал должным образом.